Когда старший прапорщик Беляев 3 года назад ушёл на пенсию и уговорил свою жену не переезжать в Самару, все, кто знал Беляевых, подумали, что глава семьи устал кататься по службе с места на место. Мы жили не в доме, который оставила им в наследство старая, безнадёжно больная бабка, за которой они добросовестно ухаживали целый год. Дом был так себе, но к нему шел участок в двадцать пять соток. Надо ли говорить, что сам Беляев с его-то связями никогда его своими руками не перекапывал. Когда он устроился сторожем на начавшуюся стройку, жена покрутила пальцем у виска. Но время шло, и вскоре у их дома появились кирпичные стены, пристройка из двух просторных комнат и кролики, сдавая которых в самарские рестораны, семья жила безбедно. Беляев доблестно продолжал сторожить время от времени, но не реже раза в неделю, организовывая песок, цемент, кирпич офицерскому составу. Понятно, не за спасибо. Когда к нему в вагончик, стоящий посреди стройплощадки, около восьми постучали, он не удивился. На пороге стояли трое парней. Все были выше его. Один был интеллигентного вида, в строгом костюме и галстуке. В другой в спортивном костюме, с картофелеобразным носом, сошёл бы за водителя. Третий весь в цепях, ростом под 2 м. стоял позади остальных. Привет, небрежно бросил мудрецкий. Ты, сторож? Я, продолжая разглядывать гостей, признался бывший прапорщик. Дела есть, простоков оскалился, а затем похрюкал в первый раз. Заходите, пригласил Беляев. В голове у него стали возникать воздушные замки. Один другого великолепнее. Этот в костюме явно с баблом. Вопрос лишь в том, сможет ли он ему угодить или нет. Вошли в обшарпанную комнату водитель и телохранитель с пакетом, набитым бутылками из ротвой, сели на койку, которую Беляев в спешке заправил. А шеф расположился напротив стоража за столом. Из стекла тара ласково звякнула, беляя встал тёплым и пушистым, как сибирская кошечка. "Знаю, отделка идёт", начал Мудрецкий. "Да, уже месяц", быстро согласился Беляев, вытягивая вперёд хитреущую ему морду и пытаясь унюхать запах денег, который должен был источать Мудрецкий. Нам надо немного цемента, кирпича, песочка. Сколько? Выдохнул Беляев. Ему не хотелось услышать фразу пару тонн. Он просто не сможет отказать, а это очень уж заметно. Бригадир начнёт бычиться, даже если с ним поделиться. Нужна кафельная плитка. Сколько? Сколько не жалко? Беляев задумался. квадратов 10 я найду. В этот момент Простаков хрюкнул. Беляев дёрнулся. Ну 15, а плиты, плиты не нужны, семиметровые. Нет. Возьмём 15. Что стоит плитка? Э, 30 баксов в метр. Но не круто. Пошли на склад, покажу, прошептал Беляев. Глаза его горели огнём. Когда выходили из вагончика, лейтенант зашептал на ухо Агапову: "Через час жду вас здесь, с пацанами на шишье, и чтобы тихо". Они прошли к соседнему вагончику, окна которого были заблокированы решёткой. Открыв массивную, обитую железом дверь, прапорщик Сторож первым вошёл внутрь. У юры Сразу же перед глазами встал склад стройматериалов, где он колымел по ночам, отрываясь от научной работы. Взглянув на аккуратную упаковку, он взял из рук Беляева образец. Плиточка была голубенькая, с розовеньким узорчиком по краям. — Немецкая! — произнес Мудрецкий. — Вы разбираетесь? — с притворным восхищением воскликнул сторож. — Нет! — нет! — Понял, по упаковке. — И затирка есть? — Есть, конечно. — Смотрю, и сантехника у вас. — Это не могу, никак не могу, спецзаказ. Голову оторвут, если пропадет. — Хорошо. Я послал быстрого оленя за деньгами. Не думал, что так дорого. Он сейчас машину подгонит. — Какая у вас? — О-о-о! Юра положил плитку и манерно потер пальчиками, скатывая грязинки. «Увидите, большая, зеленая, прямо как военная. Я вот двадцать пять лет служил». «Может, пока он ходит?» Мудрецкий небрежно махнул рукой Простакову. Тот показал зубы и хрюкнул, подавая пакет. «Кристалловская, подарочная, не откажите». Слюна едва не вывалилась изо рта Беляева. Хм, если только по чуть-чуть. И в предвкушении водочки сторож стал потихоньку дрыгать ногою, словно приплясывая. Мне надо здесь всё закрыть. О, конечно, конечно. Ровно в половине девятого Агапов с бригадой вывалились из шишиги. Их никто не встречал. Но у сторожа в вагончике горел свет. Игорь подошел к двери. Она легко поддалась, и он вошел в крепко прокуренное помещение. Увидев Агапова, Мудрецкий поднял от рюмки голову. — Игорек! — промычал Простяков. — Садись с нами! — Заткнись, пацан! — оборвал его лейтенант, заботливо оглядывая лежащего на коечке, укушавшегося сторожа. — А он теперь будет баньки долго-долго. — Лейтенант хихикнул и перешел на шепот. — Вощентаг и димбель, вот ключи. Связка полетела через стол и упала в углу комнатки. Точно бросить Юра был не в состоянии. — Абсолютно все, из соседнего вагончика в машину. С цементом и песком сами разберетесь. Лучше больше, чем меньше. — А зачем из вагончика-то все? — недоумевал Агапов. — Версаль делать будем. И помните, товарищ солдат второго года службы. Это приказ. Агапов исчез, и как только это случилось, лейтенант откручился и... и полетело вниз со стула